Голова шестая. Случись такое, прежде схлопотала бы Маргарита крепкую оплеуху от мужа, по причине своей рассеянности, которая все чаще доставляла неувязки для окружающих. Маргарита, постирала, не спрося с мужа брюки, не проверила карманы. В кармане оказалась важная записка, которую Федор Федорович держал отдельно от других бумаг, не в пиджаке. Фёдор Фёдорович, утратив документ, понёс был Маргариту. — Кто тебя просил, дуру? Но уже смолк, заметив, как испуганно, и в то же время ожесточённо волком глядит в него кости. Желваки выперли на кудых скулах Фёдора Фёдоровича. Он оттопнул со зла ластившуюсь к ногам Марту и вышел из дома, громохнув дверь. Идя по улице, Фёдор Фёдорович вспоминал войну. Эти воспоминания всегда его успокаивали.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 Прикрывать отход взлохмаченных войск. Он на супе взирал на отступающих, вполне дееспособных солдат и офицеров с кубарями в петлицах и хотел призвать, что ж вы драпаете, чего так бесславно сдали фронт. Вопрос этот сам собой снимется через несколько суток. Полк еще на марше будет атакован с воздуха, попадет под массированный минометный огонь немцев и вскоре вольется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 Больше Фёдор Фёдорович никогда не видел рядового Челнокова. Его убили, он сдался в плен, дезертировал, со ошмётками подразделения вернулся на пункт формирования новых частей или умер от удара сапогом. Это он не знал. И против графы и красноармеец Челноков а поставил в рапорте «Пропал без вести». это чёрствая, подловатая и всеискупающая формировка «Пропал без вести»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 В дом в Серафиме Федор Федорович свернул с улицы без всякой утаки На кривотолке толпы он начхал, угрызений перед семьей не испытывал. Правильно, что не осталось вечерять дома, чтобы не видеть, не раздражаться от раззява жены и припадочного сына. а приступе сына Федорович, разумеется, узнал. Серафимов встречал его всегда с пугливой радостью. Чем больше он заходил к ней и чаще оставался на ночь,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 Благодарная за горячка любви и оглушительное постельное наслаждение. — В торги худо у нас, — как ручеек журчал голос Серафима. — Товару нету совсем, торговать нечем, даже посуда нету. Кружка пивная наперечет, неужели опять карточки на продукты введут? Федор Федорович лежал в постели, курил. Дым плыл в сторону торшер обивал крабчатый розовый абажур. — А вдруг к войне готовится? —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 Столько, много людей в прошлой войне кануло, — удивилась Серафима, скосила глаза на рамку на стене, где среди семейных фотографий лепилась довоенная карточка погибшего отца. — Война будет. Она нужна. Народ должен жить на вытяжку. Народ надлежать в кулаке, — ответил он бестрепетно и казалось безадресным. Федор Федорович потушил папиросу, подложил под голову ладонь и отрешился от всего.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 ему уж доводилось присутствовать на расстреле дезертира и приговоренно стал метаться под на колени кричать и извиваться пришлось его связывать на голову надевать мешок зрелище противны как бы шамаев не выкинул такое же коленце дошли до воронки Хм, неглубоке шо больше не было возмутился шамаев никто ему ничего не ответил Закурить дайте напоследок попросил шамаев солдат переглянулись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 Ты теперь не начальник, меня другой ждет. Шамаев ткнул пальцем в небо и сам без понуждения встал на край воронки. Пятеро солдат взяли оружие и изготовку. — Вот сюда стреляйте! — Шамаев распахнул пиджак. Словно пиджак мог не пропустить пули. Пальцем указал на белой рубахе, где сердце. «Давайте — Давайте! Когда солдаты зарывали воронку, Сенников сидел, закрыв глаза, привалясь спиной к березе, дремал. Невольно слышал, солдаты вполголоса между собой судили. Все одно жалко. Немцы, говорят, тоже своих бегунов казнят. Еще строже. Лихой он. Даже грудь выпустил. В травбат бы отправили. Все же свой. В начальстве дней приказ зачитывали. Сталин выпустил. Не шагу назад. Федор Федорович встрепенулся. Отсутствующими глазами посмотрел на Серафиму. Сказал, тихо должно быть про себя. —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 на его крепкие острые скулы, на виски с ворсинками серебра. Ей хотелось бы с благодарностью поцеловать его, но она не решилась, вспомнила к чему-то, что муж другой женщины. Серафима прислушалась. В доме звучал тихий вой или свист. Серафима поднялась, опять заргла лампу, торшер, осмотрелась. — Сквозняк где-то, — сообразила она и пошла из комнаты.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 От а похоже вот как раз башка продлоговатая. С другим перепихнулась, а мне подсунуть хочешь? У нас в роду никогда дебилов не бывало, так что промашечка вышла. Мы в такие порты не сходили. До такой выволочки Серафима слез набраться не могла. А тут мать еще возьми да плесни масло в пышущий огонь. По родственному, якобы тайна с нисхождением, решила выведать. А что, Сима, поди, кроме Николая, ты еще с кем-то?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 Только глаза большие, светлые, серо-зеленые, потусторонние выдавали его особость по отношению к окружающим. Да мало ли на Руси юродивых утешала себя Серафима. Колюшку она очень любил Любила, держала крепкий неусыпный уход за внуком и Анна Ильинична. Девка мне еще родить, мама. Колюшка-то он какой славный. Да вроде куклы. Поморсненц его в дом. Полушептом сказала Серафима, искосо взглянула на мать. — От этого что рожать хошь нахмылилась Анна Ильинична. — Так он же не в разводе. — Да и с головой у него не все, ладно. Сшибает его, глаза бычьи. Сын, погляди-ка, у него припадочный. Колюшки хватит. Куда этих таких наплатишь? Горячо выпадала Анна Ильинична, обожгла Серафиму безжалостно. — Да разве угадаешь? Парень будет айдевка. Серафима вздохнула, насупилась. — Парней страшно рожать. Федор говорит, война может быть. То китайцы лезут, то Америкой пугают. Может, к войне уж готовятся. В магазинах ничего почти нету. Консервы и явасиды, масло растительное. С сахарным песком даже у нас в торге перебой. Водки наделать и той не могут. Я мужиков алжирским красным вином травлю.